Глава 14. Фуэр все еще прогонял меня, но каждый раз, когда я появлялась в его комнате с добычей, способной отпугнуть ночных чудовищ, его глаза успокаивались. «Уходи!» — он повторял это снова и снова, потом накрывался одеялом и отворачивался. Я ласково касалась его волос и оставалась, чтобы забрать его страшные сны и отпугнуть свои. «Уходи!» — он по привычке повторил это и в тот вечер. Несколько минут я смотрела на него, а потом тихо поднялась. К тот вечер мне и правда стоило уйти. Я чувствовала, что четыре оставшихся техники потребуют больше сил, чем у меня было. Моей энергии могло не хватить. Продвигаться шаг за шагом, переходить выше, лишь когда каждый мускул тела запомнил движение свитков, таков был правильный путь. Я шла по нему слишком быстро, а следовало еще быстрее. Я уже была у двери, когда Синфу резко откинул одеяло и бросил Лгунья! Я замерла. Ты же сам сказал мне уйти. Вот и уходи. Синфу обиженно отвернулся, желая показать мне, что ему все равно. Но я видела, он замер и ловил каждый звук. Открою ли я дверь, исчезну ли я. Когда я легла рядом и обняла его, он вздрогнул Пусти, просто засыпай. Но он не затих, пока не вынырнул из моих объятий. Только стоило ему уснуть. Его руки сами нашли меня, и он прижался ко мне, будто все еще боялся, что я и правда уйду. Я снова обняла его и долго гладила по волосам. В ту ночь я впервые разрешила себе поверить, что наше поздно не превратится в никогда. Я освоила пять свитков из девяти за две недели. Но техника шестого уровня никак не поддавалась. Я знала, что Шияо не просто так каждый день поднимался на утёс восхода и приносил мне обед. Он следил за моим прогрессом и докладывал главе. Своим присутствием он каждый день напоминал мне, что месяц, данный у Баалином, был не просьбой или пожеланием, а приказом. Я лежала на краю утеса, дожидаясь, когда огонь утихнет, чтобы снова взяться за меч, но мысли тяжелым пеплом оседали на коже. «Ты делаешь слишком много ошибок. Наставник был зол на меня. Ты ведь делаешь их специально. Разве наставник мог догадаться? Конечно, он бы понял». Это ведь он научил меня всему, что я знала. Он бы догадался. Или мне только хотелось в это верить. С каждым пройденным свитком приближался день, когда от меня потребуют открыть запретные залы. Это значило, что приближался и день, когда я должна буду исчезнуть вместе с братом. Это значило, что у меня оставалось все меньше времени, чтобы убедить его пойти со мной. Вот только за все эти годы я ни разу не позволила себе представить, что овладеть техниками ворона и подчинить меч отца будет легче, чем развеять ненависть и недоверие в глазах брата. Пусть синфу и обнимал меня во сне, я знала, что он вряд ли согласится уйти со мной. А если я, покончив с девятой техникой, заберу его силой, разве сможет он довериться мне еще хоть раз? Разве сможет он простить меня? Я знала ответ, но лучше бы я не знала его». Лучше бы я никогда не думала об этом. Я закрыла глаза, когда шаги черного змея вновь настигли меня. В последнее время советник Ше предпочитал не говорить со мной. Я позволяла. Я даже не поднялась, надеясь, что он уйдет так же тихо, как все дни до этого. «Госпожа Минджу, глава желает видеть вас». Я вдохнула глубже и села. «Зачем?» Бестрастные глаза Шея умолчали. «Это мне неизвестно. Если неизвестно тебе, то кому известно?» шептала я. Вы переоцениваете меня, госпожа Минджу, советник Ше, Если уж мы не поладили в детстве, почему бы не сделать этого сейчас? Я поднялась и подошла к нему. Я у Он только взглянул на мою улыбку и отвернулся. Глава ждет. Видимо, ладить со мной не входило в его планы на эту жизнь. Оба Балин решил принять меня в павильоне незаввенности и даже приготовил представление. Запах книг, свечи, строгой тишины. Когда-то эти стены заставляли меня вздрагивать. Когда-то здесь мне приходилось с неловкими пальцами мучить кисть и бумагу. Когда-то. Но не теперь. Теперь на месте ученика сидел мой брат, а роль учителя взял на себя наш дядюшка. Мое сердце сжалось, когда я увидела, как Синфу смотрит на него. Почтение, страх и обожание. Должно быть, так я смотрела на отца. Я замерла. Я не хотела входить. Я не хотела видеть то, что приготовил для меня Уба Алин. Он будет жесток, я знала. Мне нельзя сломаться, я знала. Госпожа Минджу, шепот Шияо заставил меня сделать шаг, войти. Заодно это я уже могла ненавидеть его. Заодно это. Черный змей, толкающий меня в кипящую яму. Пришла. Уба Алин закрыл книгу и поднялся. Синфу тут же отложил кисть, но не оторвал взгляда от черного одеяния дяди. Глава. Я почтительно склонилась. Я должна была выдержать. Я больше не могла сбегать. Ни от правды, ни от его поблескивающих зрачков. Я вызвал тебя, потому что слышал, что ты уже овладела пятью техниками. У Минджу, ты и правда истинный потомок нашей семьи. Неудивительно, что меч признал тебя. Ложь его ложь моя ложь ложь, пропитавшая каждый наш вздох. Только глаза моего брата были чистыми, подрагивающие гладью озера. Благодарю, дядя. Я знала. Вызвал он меня совсем не потому, что я изучила целую половину свитков, а потому, что я выучила всего половину. Шел уже пятый день с тех пор, как я приступила к шестой технике. Синфу. Убаалин повернулся к ученику, и я прикусила щеку. «Разве ты так должен встречать сестру?» Мой брат покорно поднялся и отвесил мне поклон. «Приветствую, сестра». «Сестра». Он произнес это так легко, будто и не сердился на меня все эти дни. Будто никогда и не кричал, что никакой сестры у него нет. убалин ждал моей реакции. убалин не скрывал торжества. балин не мог убить меня как предателя, не мог стереть перо на моем запястье, но он мог растоптать меня. Его зрачки жгли. Смотри, смотри внимательно, в чьих руках власть. Нет, не власть. Сердце моего брата. Синфу, покажи сестре свои записи. Мальчик покорно поднес мне исписанную бумагу. «Стройный список из бесчисленных имен, застывших ровными чертами. Страница за страницей. Мой брат был так прилежен. Он ждал, глядя в пол, но его руки нервно теребили края одеяний. Фуэр, что ты переписывал? Имена павших учения, сестра. Что совершили эти герои? Отдали жизнь, защищая святые заветы. Все они погибли от рук белого лотоса, сестра. Я должна была притвориться, что не понимаю, куда вел Уба Алин. Я должна была предвидеть это. Я не должна была надеяться. Твоя каллиграфия заслуживает похвалы. Я отдала брату листы, пытаясь держать подступающую горечь. Но дядя продолжал: Я слышал, что Синфу был недостаточно почтителен с тобой. Он хотел раздавить меня полностью. Синфу, извинись перед сестрой. Простите, сестра, мальчик отвесил мне глубокий поклон. Твоя сестра усердно трудится на благо учения и не замышляет предательства. Тебе не стоит сторониться ее. «Я понял, дядя. Лишь благодаря ее усилиям меч был возвращен домой, а запретные залы скоро явят нам волю предков. Как только твоя сестра выполнит свой долг, я позволю ей войти в совет девяти». «Правда». На мгновение Синфу забылся, и его личико радостно засияло. Мальчик бросил на меня быстрый взгляд. Не тот пустой от выученной почтительности, а живой, дерзкий, кричащий мне «Ты слышала?» «Благодарю, дядя». Я поклонилась, чувствуя, как тяжелеют руки. Он был жесток. Всегда был жесток ко мне. Травить меня или ранить стрелами, ему это было незачем. В руках у Алина было оружие страшнее. Он точно знал, как одним ударом остановить мое сердце. Я была слишком слаба перед ним. Тебе стоит вернуться на утес и продолжить тренировки. Синфу, проводи сестру и возвращайся к занятиям. Слушай, дядя. Стены павильона незабвенности выдавили из меня весь воздух. Я вышла, с трудом дыша. А потом замерла. Синфу сжал мою руку. «Ты слышала, сестра? Дядя всегда держит обещание», — прошептал он, вновь впуская в мою ладонь ветер. «Сестра». «Фэр, сестра слышала. Только она больше не может дышать».